Глава вторая. В Канун Рождества Эмили Уокер предстояло немало дел. Она всегда составляла списки и пыталась следовать расписанию, однако всякий раз ужасно выбивалась из графика всякий, мать его раз. Чем ещё плохи списки? Тем, что в них вечно добавляются новые строчки, внося полный хаос в расписание. Например, сегодня, помимо того, чтобы навести в доме порядок, приготовить любимые папины отбивные и картофель с гребешками на ужин, выделить хоть минутку на уход за собой и съездить в Эшвилл, забрать родителей из аэропорта, пришлось заскочить на рынок за курицей. Бедного Зейна гораздо простудиться, поэтому Эмили решила сварить ему бульон. Потом суп надо отвезти на другой берег озера к сестре, а еще обменяться любезностями с Элайзой. И это после того, как та решила, что рождественский ужин должен состояться в их старом доме. Мол, ничего страшного. Эмили тропливо переодевалась. Маску для лица увы пришлось отменить. Элайза, как выяснилось, уже позвонила в службу доставки и оговорила новое место проведения торжества. Место проведения торжества, чтобы его кто вообще заказывает доставку на семейный ужин? Элайза, мать её Уокер Биггелоу. Вот кто. Теперь с ней придется любезничать, не ляпнуть в адрес сестры ни одного лишнего слова, пока в доме родители, доварить суп, который все еще кипел на плите, и отнести больному племяннику. Заодно можно протащить контрабандой последний роман про темную башню, потому что Кинг наряду со многими другими авторами не попал в список одобренной литературы для детей Грэма и Элайзы. Знали бы они, что это сыграет против них. Зейн научился хранить секреты. Возможно, даже слишком хорошо, думала Эмили, накладывая на лицо макияж. Она провела с детьми не так много времени, как хотелось бы, но всякий раз её не покидало чувство некой фальши, будто в их доме что-то не так. А может, разыгралось воображение. Она надела сапоги. Вдруг Эмили просто ищет повод лишний раз упрекнуть сестру. В детстве они не были близки противоположности не всегда притягиваются, и девятилетняя разница в возрасте пошла им не на пользу. С годами сёстры не стали ближе, под нарочитой вежливостью скрывались подводные камни. Активная взаимная неприязнь. Если бы ни родители ни племянники, Эмили была бы рада до конца дней вовсе не разговаривать с сестрой. "Это ужасно", бормотала она, спускаясь по лестнице. "Нехорошо так думать". Самое страшное, что недобрые мысли в адрес сестры могли быть вызваны банальной завистью. Элайза была красивее и намного. Не то чтобы Эмили считалась дурнушкой, хоть и редко находила время поухаживать за собой, но Элайза выглядела намного роскошнее и фигуристее. Вдобавок, учитывая разницу в возрасте, она всегда и во всём становилась первой. Она блистала на школьных спектаклях, возглавляла команду cheerleaders, стала королевой бала на выпускном. Кому бабушка с дедушкой подарили новенький блестящий бмв кабриолет? Разумеется, Элазе. А ещё она ухватила себе шикарного мужа, хирурга с внешностью кинозвезды. Помолвка прошла в шикарном загородном клубе, за ней последовал пафосный девичник и экстравагантная пышная свадьба. Выглядела она великолепно, этого не отнять, думала Эмильи, выключая плиту под супом, словно королева в роскошном белом платье. На сестру Эмили в тот день не обижалась. Она была рада за Элайзу, даже несмотря на то, что самой её заставили надеть вульгарно розовое платье с гигантскими плечами. Потом обиды начали копиться с новой силой. "Не думай об этом", велела она себе, надевая пальто, шапку и перчатки. "Праздники в конце концов. Бедняга Гэзэн болеет". Она взяла сумку, где припрятала роман про тёмную башню, и подхватила кастрюльку, чтобы отнести в машину. Пикап она отмыла на тёрло-воском. Слава богу, вычеркнув хоть несколько пунктов из вчерашнего списка, приборную панель больше не украшали липкие листочки с заметками. Еще Эмили лично проверила все арендованные домики, поэтому когда родители спросят, а они спросят, она сумеет отчитаться, что семейное предприятие Walker Lake View Bungalow в надежных руках. Ей нравилось заниматься гостиничным бизнесом после того, как родители ушли на покой. Правда, её капельку возмущала опять-таки, что каждый квартал приходится выписывать сестре чек. Та ни разу не ударила палец о палец, но родня есть родня, и Элайза получала свою долю от семейного дохода. По крайней мере, старый дом достался Эмиле. Она огляделась, поставив кастрюлю с супом на пол под пассажирское кресло. Дом ей нравился. Деревянные и каменные стены, круглое крыльцо, виды на озеро и горы. Она прожила в нём всю жизнь и собиралась остаться до самой смерти. Детей у неё не было и вряд ли уже появятся, поэтому Эмили планировала в будущем отписать дом за иной Брит. А, возможно, кто-нибудь из них здесь поселится или дом продадут, а может, сдадут в аренду. Она к тому времени умрёт, и ей будет без разницы. Вот такие весёлые рождественские мысли. Посмеиваясь над собой, Эмили залезла в пикап, думая о том, как красиво будет выглядеть дом в сумерках, когда зажгутся разноцветные гирлянды и в окне засверкает ёлка. Так бывало каждое Рождество в её памяти. В доме запахнет сосной и клюквой, а ещё тёплым печеньем из печи. Выехав на дорогу к озеру, Эмили сдула с глаз чёлку. Стрижки не нашлось места в рождественском списке. Её пришлось отложить до лучшей поры. Проезжая вдоль озера, она включила радио, прибавила громкость и принялась подпевать спринг-стену. За окном неслись бунгало, причалы и жилые коттеджи, Вдалеке росли заснеженные горы, теряясь макушками в бледно-голубом зимнем небе. Дорога велась из стороны в сторону, то поднимаясь, то ныряя вниз. Эмили знала каждый её сантиметр. Она свернула в город и проехала по Main стрит чтобы полюбоваться украшенными к Рождеству магазинами и гигантской звездой, вывешенной над отелем Lakeview. По дороге она увидела Сайруса Паффера, тот с большой сумкой наперевес шагал к своему фургону. С Сайрусом они когда-то были женаты. Брак продлился целых шесть месяцев. Господи, с той поры миновало уже десять лет, но они решили, что им лучше быть друзьями, чем супругами. Развод получился самым тихим и мирным на свете. Эмили остановилась рядом и выглянула в окно, чтобы поздороваться. Ходишь по магазинам в последний момент? Нет, хотя да, вроде того. Сайрус улыбнулся. Он был симпатичным парнем с ярко-рыжими волосами и весёлым нравом. Марлен захотелось мороженого, причём обязательно с мятной шоколадной крошкой. Разве ты не идеальный муж? Со второй попытки ему повезло найти свою половинку. Эмили сама их познакомила и даже была подружкой на свадьбе. "Стараюсь", Сайрус ухмыльнулся ещё шире. "Хорошо ей не захотелось добавить сверху солёных огурчиков". "О, господи!" Эмили обхватила его голову обеими руками. "Господи, Сай, ты скоро станешь папочкой". Вчера узнали. Она не хочет никому говорить, только родителям, но против тебя возражать не станет. "Буду молчать". Господи, как я за вас рада. Она потянула его на себя в окно, крепко целуя. Лучший подарок на Рождество. Сай, обязательно передай ей от меня самые сердечные поздравления. Захочет поболтать, я всегда на связи. Конечно. Боже, Эмиль, я так счастлив. Сейчас лопну. Надо поскорее доставить мамочке мороженое. Скажи, что я обязательно устрою вечеринку по случаю родов. Правда? Зуб даю. С праздниками вас, господи. Эмиля улыбалась всю дорогу обратно к озеру. Наконец, она въехала в Лейквью-Террас. Всякий раз она ложилась спать с мыслью: "Если бы мне пришлось тут жить, я бы застрелилась". Дома, без сомнения, были роскошными и даже не совсем одинаковыми, потому что застройщики предлагали несколько планировок на выбор и множество дополнительных опций. Однако на ее взгляд, в здешних местах царила нездоровая степфордская атмосфера. Всё было выверено по линейке: вплоть до тротуаров, мощёных или посыпанных гравием дорожек и маленького парка только для своих с ровными рядами деревьев и аккуратно расставленными скамейками. Впрочем, сестре здесь нравилось. Более того, идеальные ряды особняков с ухоженными газонами подходили ей лайзе как нельзя лучше. Напомнив себе, что надо быть милой, Эмили свернула на подъездную дорожку Взяла кастрюлю с супом и позвонила в дверь, будто посторонний человек. Впрочем, этот шикарный дворец всегда был заперт на все замки. Не забывай про улыбку, напомнила она себе и оскалилась во все зубы. Элайза открыла дверь, чертовски красивая в своих белоснежных брюках и красном кашемировом свитере, с идеально уложенными темными кудрями на плечах. В глазах, таких же зеленых, как у Эмили, мелькнуло раздражение. Эмили, мы тебя не ждали. Да уж, это не сестрёнка с праздниками, заходи. Эмили удержала улыбку. Я получила твоё сообщение про Зейна и про завтрашний ужин. Пыталась перезвонить, но мы были очень заняты. Да, я тоже. Однако я приготовила Зейну фирменное маминое лекарство куриный суп с лапшой. Как он, кстати? Спит. «Элиза, здесь холодно. Ты меня не впустишь? Кто там, милая? «Грэм, лощёный, красивый. И тоже, разумеется, в кашемировом свитере, только серебристо-серого цвета, встал позади Лайзы. Он улыбнулся но одними губами. Эмили часто замечала за ним такую привычку. Эмили, с праздниками. Вот так сюрприз. Я приготовила зайну суп, решила по дороге заскочить, проведать его, а потом забрать папу с мамой из аэропорта. Заходи, давай сюда кастрюлю. Она горячая, лучше я сама отнесу на кухню, если ты не против. Нет, конечно. Спасибо, что постаралась. Зейн будет очень рад. Эмили направилась в сторону кухни. Грэм шёл рядом, ведя её сквозь журнальное совершенство праздничного декора. Как здорово вы украсили дом. Эмили поставила кастрюлю на плиту. Давайте налью тарелку и отнесу Зейну наверх. Посижу с ним немного. Думаю, он будет рад компании. Я же сказала, он спит. Эмили взглянула на сестру. Ну, вдруг он уже. А ещё он очень заразный. Добавил Грэм, обнимая жену за талию. "Нельзя, чтобы ты подхватила вирус, особенно когда предстоит общаться со стариками". Эмили не считала своих родителей стариками, и это слово изрядно её взбесило. "Мы здоровы, как лошади. Вдобавок он всё равно придёт завтра на ужин, так что Нет, он будет ещё болен. Ему надо отдыхать", заявил Грэм строгим врачебным тоном. "Вы же решили перенести ужин ко мне? Да, так будет лучше для всех. Весело сказал Грэм. — "Мы зайдём к тебе поужинаем. Пусть и Лайза, и Брит пообщаются с роднёй. Мы ненадолго, буквально на полчаса". У Эмилии отвисла челюсть. "Вы собираетесь бросить Зейна одного в празднике? — "Он всё понимает, тем более эти два дня он будет постоянно спать. Мы обязательно добавим твой суп в перечень его лекарств. Я знаю, как для него лучше", продолжил Грэм, не давая вставить и слова. "Я не только отец, а ещё и врач". От одной мысли, что Зейн проведёт Рождество один в постели больной, сердце сжалось. Так неправильно. Давайте лучше мы, не знаю, наденем маски. Он же ещё ребёнок. Нынче Рождество мы его родители, нам решать. Отрезала Элайза. Когда у тебя будут свои дети, вот тогда и думай, как лучше для них. А где Брит? Я хоть с ней поздороваюсь. У себя готовит рождественский проект. Что именно? Великая тайна. Грэм поднял палец к губам. Завтра увидитесь. Ещё раз большое спасибо за то, что подумала про Зейна и потрудилась сварить ему суп. Он отошёл от Элайзы, крепко обнял Эмили, развернул её к выходу и повёл к дверям, едва ли не подталкивая в спину. Передай Квентину и Элен, что мы ждём, не дождёмся завтрашней встречи. Я я могу привести подарки сегодня, чтобы Зейн открыл с утра. Не надо. Эмили, ему 14, он давно не маленький. Будь осторожны на дороге. Грэм выставил её на крыльцо практически силой. Глотая злые и разочарованные слёзы, Эмили зашагала к пикапу. Так неправильно, неправильно, неправильно, твердила она под нос, заводя двигатель и выруливая на дорогу. Но она всего лишь тётя, от неё ничего не зависит. На будильнике Узейна было 6:45. Он знал, что уже вечер. В запертие он провёл больше суток. Голова и живот болели так сильно, что поспать удалось лишь урывками. Боль не унималась. Теперь к ней добавился лютый голод. Вторую половинку бутерброда он съел утром. Сразу после восьми мать принесла сухие тосты, небольшой кувшин с водой и ещё один пакет со льдом. Вода и хлеб. Так кормят в тюрьме. Впрочем, он и есть в тюрьме. Мать не сказала ни слова. Он тоже. Теперь было почти семь вечера, и к нему до сих пор никто не заглядывал. Заин ужасно переживал за сестру. Наверное, её тоже заперли. Иногда он Заин больше не считал этого мужчину своим отцом. Сажал их под замок. Правда, ненадолго. Вдобавок у них был телевизор, компьютер и прочие развлечения. Заин пытался читать. Книги у него не забрали, но всё тело ныло, и мигрень разыгралась с новой силой. Он поплелся в душ, потому что от боли весь взмок, а Зейн не терпел, когда от него воняло. Под струями воды он разревелся, как ребёнок. Лицо выглядело хуже, чем уроки после нескольких раундов с Аполло Кридом. Надо стать сильнее. Отец Умике занимается спортом. Он собрал дома тренажёрный зал. Можно попросить его, пусть научит обращаться с гантелями. Зейн скажет, что решил накачать мышцы перед новым бейсбольным сезоном, а через три с половиной года он уедет в колледж. Но как тогда бросить брит? Что если пойти в полицию и рассказать им? Однако начальник полиции играет с его отцом в гольф, в здешних краях уважают доктора Грэма Бигелоу. Думать об этом было слишком мучительно. Зэн стал думать про бейсбол. Он держал бейсбольный мячик под одеялом, мял его и гладил, как ребёнок плюшевого мишку. Щёлкнул замок. Зейна к тому времени так измотал голод, что он с облегчением перевёл дух. Она видела отца. Грэм стоял на пороге, темным силуэтом вырисовываясь на фоне света из коридора, высокий и широкоплечий. В руках он держал поднос и врачебный саквояж. Он вошел, поставил поднос на скамейку в изножья кровати, вернулся, включил свет. Ужасно резанувший по глазам, и закрыл за собой дверь. "Сядь", велел он. Снова задрожав, Зейн подчинился. Голова кружится, а осторожнее, подумал Зейн. Надо быть почтительным. Да, сэр, немного тошнит, не так сильно, как вчера. Рвота была? спросил Грэм, открывая сумку. Один раз прошлым вечером и всё. Грэм достал фонарик и посветил Заину в зрачки. Следи за пальцем. Свет ужасно резал по глазам, но Заин подчинился. Голова болит? Да, сэр. В глазах двоится? Уже нет, сэр. Грэм проверил уши и зубы. Кровь в моче была? Нет. Нет, сэр. У тебя лёгкое сотрясение мозга. Повезло, учитывая твоё вчерашнее поведение. Поверни голову. Грэм зажал пальцами распухший нос. Тот снова прострелило болью. Зэйн закричал, пытаясь вырваться. Грэм полез в сумку за инструментами, и Зэйн покрылся липким потом от дикого страха. Пожалуйста, прошу, не надо. Папа, умоляю. Держи голову. Грэм схватил Зейна за горло и не сильно сжал. Господи, веди себя как мужчина. Зен против воли заорал. Он не мог сдержаться. Он не знал, что делает отец. Даже если бы открыл глаза, ничего не увидел бы за красной пеленой боли. Текли слёзы. Их он тоже не мог сдержать. Когда всё кончилось, он свернулся на кровати дрожащим клубком. "Можешь поблагодарить меня за то, что у тебя не будет искривления носовой перегородки? Я жду", сказал Грэм. Зен сглотнул подкатившую в горло желчь. "Спасибо". Прикладывай лёд Останешься в комнате ближайшие два дня. Послезавтра мы поедем в горы. Ты упал с велосипеда, не смотрел, куда едешь. На курорте будешь сидеть в номере. Когда вернёмся, скажешь, что упал, слышь, по собственной вине. Ещё не выздоровел после гриппа, но проявил упрямство. Если вздумаешь сказать что-нибудь другое, всё закончится очень плохо. Тебя запрут со всякими отбросами. Понял? Да. Зейн, не открывая глаз, знал, что Грэм стоит над ним, рослый, мускулистый и со злой ухмылкой. На следующей неделе напишешь бабушке и дедушке письмо, поблагодаришь их за подарки, которые они имели неосторожность тебе купить. Сами подарки пойдут на благотворительность. Те, что купили мы с матерью, вернутся в магазин. Ты плохо себя вел и ничего не заслуживаешь. Понял? Да. Какая разница? Это мелочи. Пусть уходят скорее. Компьютер тебе вернут только для занятий. Я буду проверять каждый вечер. Если за ближайший месяц проявишь должное раскаяние и покажешь успехи в учёбе, если я сочту, что ты усвоил урок, тебе вернут остальные вещи. Если нет, их передадут более достойному юноше. Ещё я отзову своё разрешение играть в бейсбол, не только на следующий сезон, а вообще. Понял? Господи, Зейн не знал, что в нём может поместиться столько ненависти. Да, сэр. Если не исправишься, я подумаю о том, чтобы перевести тебя в военную академию. Твоя тетя сварила тебе суп. Будь любезен поблагодарить ею, когда будешь разговаривать с ней в следующий раз, если я позволю вам увидеться. Наконец, слава богу, Грэм ушел, заперев за собой дверь. Азен лежал, съежившись, в одной позе, пока не перетерпел новые приступы боли. Он знал, что отец жесток, что он умеет носить маску идеального мужа отца и соседа, пряча подлую натуру. Но до сегодняшнего дня он не понимал или не сознавал, что его отец чудовище. Никогда больше не назову его папой, поклялся Зейн. Ни за что. Он заставил себя подняться и сесть на скамейку у изножья кровати, взял тарелку с супом, холодный. Очередная подлость, но этот ублюдок все равно проиграл. Зэн в жизни не ел ничего вкуснее. Набравшись сил, он снова принял душ, потому что ужасно вспотел. Потом, через боль, долго ходил кругами по комнате, пора становиться сильнее. Хорошо бы поесть еще супа, однако больше ему не дали. Но вместо этого Зэн протер лицо кубиком льда. Услышав снизу рождественскую музыку, Зейн подошел к окну. По ту сторону озера мерцали огни. Он увидел дом своей тети. Она с бабушкой и дедушкой праздновала Рождество. Интересно, а вспоминают ли там про него? Наверное, да. Подхватить на празднике грипп, что может быть постыднее? Они ничего не знают. Ничегошеньки. Даже если бы знали, что толку? против столь уважаемого человека, как его отец, выступать бесполезно. Если доктор Грэм Бигело говорит, что его сын упал с велосипеда или разбился, катаясь на лыжах, ему поверят. Никто не подумает, что он способен избить родного сына. А если и подумает, эту ситуацию не переломить. военную академию зайну нельзя. Он там не выживет, и брит бросать нельзя. Значит, надо притворяться как родители. Делать вид, будто он усвоил урок, на все вопросы твердить: "Да, сэр", учиться на пределе сил, выполнять всё, что от него требует». В один прекрасный день он повзрослеет, наберётся сил, храбрости и перестанет носить маску. Но кто ему поверит? Может быть, тётя? Возможно, ей кажется, не очень нравится его отец. Да и мать, судя по всему, тоже. Она им не нравится в ответ. Они постоянно говорят проемили всякие гадости, что она ничего не добилась в жизни, не смогла даже удержать мужа. Снизу донеслись звуки пианино, и Зэн счастливо выдохнул. Сбрит всё в порядке, раз она играет, и всё-таки вдруг удастся собрать доказательства. Если попросить Мику, тот поможет, например, установить скрытую камеру или ещё что-нибудь, хотя нет. Мику втягивать нельзя. Вдруг он проболтается родителям о те, скажут отцу: "Тогда никакого бейсбола, только военная академия и очередные побои". К такому Зэйн не готов. А если всё записать? В порыве вдохновения он подошёл к столу и нашёл блокнот с ручкой. Нет, сейчас писать нельзя. Родители могут зайти перед сном. Если застукают, конец. Зэйн принялся ждать, лёжа в темноте и для спокойствия сжимая бейсбольный мячик. Он слышал, как отец крикнул внизу: "Сладких снов, Брит". Та отозвалась. "Спокойной ночи". Мгновение спустя Брит зашептала из-за двери: "Я не могу войти. Прости, я слышала, как ты кричал, но «Все хорошо, не переживай. Иди спать, а то увидят". "Прости", повторила она. Соседняя дверь хлопнула. Зэнь ненадолго задремал. Его разбудил смех матери. Родители поднимались по лестнице, негромко переговариваясь, прошли мимо его комнаты. Зен затаился, закрыл глаза и принялся дышать как можно тише, потому что ни капли им не верил. Он оказался прав. Через несколько минут щелкнул замок. В уголках глаз покраснело от света. Зен не открывал их, но старался не сжимать веки слишком плотно. Так будет понятно, что он притворяется. Дверь закрылась, замок снова щелкнул, однако Зейн все равно ждал, отсчитывая минуты. Через полчаса, почувствовав себя в безопасности, он прокрался к столу и достал блокноты, две ручки. На всякий случай отнес их вместе с фонариком, который оставила Брит в постель. Если услышит шаги за дверью, то успеет спрятать улики под одеяло и притвориться спящим. В тусклом луче света Зейн принялся писать. Возможно, мне не поверят. Он слишком уважаемый и авторитетный человек, но мой учитель по английскому говорит, что полезно вести дневник. Он поможет уложить в голове мысли и лучше запоминать события. Мне нельзя ничего забывать. Это случилось 23 декабря 1998 года, когда я с моей сестрой Брит вернулся из школы. Мы вернулись, исправил он. Мать лежала на полу, отец опять её избивал. А когда я хотел помочь ей, избило меня. Зейн писал больше часа. Когда рука в конец устала, он достал монетку из заначки и с ее помощью открутил крышку на вентиляционном отверстии, спрятав внутри блокнот. Туда же отправились и ручки, хотя в одной кончились чернила. Потом он улегся в постель и заснул.